Глава 42. Чёрная охота с немой сворой. Всякое сомнение исчезло для Жана Вальжана. К счастью, оно продолжалось ещё у его преследователей. Он воспользовался их колебанием. То была потеря времени для них и выигрыш для него. Он вышел из подворот и пошёл по направлению к ботаническому саду. Казетта начинала уставать. Он понес ее на руках. На улице прохожих не было, а фонари не были зажжены из-за лунной ночи. Он удвоил шаги, прошел вдоль сада и очутился на набережной. Тут он обернулся. Набережная была пустынна, улица также, позади никого. Он перевел дух. Он дошел до Устралийского моста. В то время еще существовала плата за переход по мостам. Он подошел к будке и уплатил су. — Нужно два су, — сказал старый инвалид-сторож. — Вы несете на руках ребенка, который может ходить. Заплатите за двоих. Он уплатил, раздраженный тем, что подал повод к замечанию. Бегство должно быть похоже на катание по льду. Одновременно с ним через мост... Переправлялась большая повозка. Это было ему на руку. Он мог пройти в ее тени. Около середины моста Казета, у которой затекли ноги, пожелал идти пешком. Он опустил ее на землю и опять взял за руку. Пройдя мост, он заметил несколько правее перед собою дровяные дворы и направился туда. Чтобы добраться до дворов, Пришлось пройти довольно большое, открытое и освещенное луной пространство. Он не раздумывал. Преследователи его, наверное, потеряли следы, и Жан Вальжан считал себя в безопасности. Его искали, это верно, но не шли уже по пятам. Между этими лесными дворами шла узенькая улица. Она была темна и будто нарочно сделана для него. Прежде чем войти в нее, он внимательно оглянулся. С того места, где он стоял теперь, он видел мост во всю его длину. На него вступили четыре тени. Эти тени шли к правому берегу. То были те же четыре человека. Жан Вальжан вздрогнул, как пойманный зверь. Ему оставалась только одна надежда. Быть может, люди эти не входили еще на мост и не видели его, когда он переходил с казэтой, через освещенное луной пространство. В таком случае он, углубившись в эту узенькую улицу, доберется до незастроенных мест и сумеет ускользнуть. Ему казалось, что можно довериться этому тесному пустынному переулку. Пройдя шагов триста, он увидел, что улица расходилась на две стороны, направо и налево. Куда идти? Он недолго колебался и пошел направо. Почему? потому что левая ветвь шла к предместью, то есть к населенным местам, правая же вела в поле, то есть в места безлюдные. Он больше не торопился. Казетта, кроме того, замедляла его шаги. Он опять взял ее на руки. Казетта опустила головку на его плечо и молчала. Время от времени он оглядывался. Он старался идти по теневой стороне улицы. Дорога шла все прямо. Первые два или три раза, когда он оглянулся, он ничего не увидел. Тишина была полная, и он шел вперед, несколько успокоившись. Вдруг, когда он оглянулся еще раз, ему показалось, что за ним что-то двигалось. Он бросился вперед, надеясь скрыться в какой-нибудь переулок и еще раз запутать свой след, и уперся в стену. Стена эта, впрочем, не преграждала пути совершенно. Она шла поперек той улицы, по которой он пришел. Здесь опять надо было решить, повернут ли направо или налево. Он посмотрел направо. Переулок тянулся между рядами заборов, сараев и других строений и заканчивался высокой стеной, ярко белевшей издали. Он посмотрел налево. С этой стороны переулок был открыт и в шагах в двухстах соединялся с какой-то другой улицей. Вот здесь и есть спасение. В ту минуту, как Жан Вальжан решил уже повернуть налево, чтобы дойти до замеченной улицы, он увидел на углу переулка и этой улицы, куда он хотел направиться, какую-то черную неподвижную статую. То был человек, который стоял там именно за тем, чтобы заградить ему путь. Он ждал. Жан Вальжан отступил. Часть Парижа, в которой находился в ту минуту Жан-Вальжан, совершенно перестроена в настоящее время. Прежнего не осталось и следа. Теперь там широкие улицы, площади и грандиозные постройки. Полвека же назад то был маленький монашеский квартал, называвшийся Птипикпюс. За исключением двух-трех маленьких, плохо вымощенных улиц, все пространство занято было стенами и незастроенными пустырями. Изредка там и сям мелькал свет в низеньких, отдельно стоявших домиках. Далее тянулись сады, монастырь, дровяные склады и высокие заборы, скрывавшие постройки. В этом-то месте и очутился Жан-Вальжан. Как мы уже заметили, он увидел черный силуэт, стоявший неподвижно на углу. Несомненно, он сторожил его. Что делать? Возвращаться назад было поздно. Движущиеся тени позади его были, конечно, Жавер и его помощники. Жавер, быть может, входил уже в улицу, в конце которой стоял в эту минуту Жан-Вальжан. Очевидно, Жавер отлично знал расположение местности и послал одного из своих людей стеречь выход. Все это вихрем пронеслось в голове Жана-Вальжана. Он осмотрел глухой переулок. Там стена посмотрел в другую сторону, там часовой. Он видел, как черная фигура его ярко выделялась при свете луны. Идти вперед — значит попасть в руки этого человека. Идти назад — попасть к Жаверу. Жан Вальжан почувствовал себя, как в силках стягивавших его мало-помалу. В отчаянии он поднял взор к небу. Он повернул, наконец, в глухой переулок и дошел до стены. В одной стороне ее, упиравшейся в огромное мрачное здание, находились колоссальные ворота, если можно так назвать, массу перпендикулярных досок, скрепленных длинными поперечными железными перекладинами. Рядом пробиты были обыкновенные ворота. В этом месте росла огромная липа. Она свешивала свои густые ветви, над стеною, сплошь покрытую плющом. Среди страшной и невероятной опасности, в которой находился Жан-Вальжан, мрачное здание, имевшее такой необитаемый и уединенный вид, привлекало его. Он быстро окинул его глазами. Он говорил себе, что если бы ему удалось проникнуть в него, он был бы, может быть, спасен. Сначала у него мелькнула мысль, а потом явилась надежда. В средней части здания, вдоль фасада, шли водосточные трубы, которые разветвлялись от одной центральной трубы, находившейся внизу. Разветвления эти напоминали старые виноградные лозы, извивающиеся на стенах старинных ферм. Эти железные ветви прежде всего бросились в глаза Жану Вальжану. Он осмотрел часть трубы, соприкасавшейся с землею, рассчитывая, нельзя ли влезть по ней. Но она была так ветха, что нечего было и думать об этом. К тому же вся стена залита была лунным светом, и человек, стороживший его, тотчас же заметил бы, как кто-то лезет по стене. А главное, что делать с казетой? Как втащить ее наверх? Он пополз вдоль стены и добрался до того места, где она упиралась в здание. Тут была тень и поэтому никто не мог его видеть. Наконец здесь двое ворот. Нельзя ли как-нибудь пробраться через них в сад? Время шло, надо было торопиться. Он ощупал ворота и тотчас же увидел, что они заколочены снаружи, и изнутри. Тогда он подошел к другим воротам с большей надеждою. Доски были страшно ветхие и гнилые, железные скрепы заржавлены проломать эту изъеденную червями дверь казалось нетрудно но осмотрев все это поближе он увидел что в этом месте нет никакого входа сквозь щели досок он разглядел скрепленные цементом камни и убедился что доски эти не что иное как обшивка здания если бы он сорвал одну из них то снова очутился бы перед глухой стеной в эту минуту глухой и мерный звук Все яснее и яснее стал слышаться в некотором расстоянии от него. Семь или восемь солдат только что вступили в улицу. Он видел, как блестели их штыки. Они направлялись в его сторону. Эти солдаты, во главе которых выступала высокая фигура Шавера, подвигались медленно и осторожно. Они беспрестанно останавливались. Видно было, что они тщательно осматривают все закоулки и все углубления в стенах. Это, без сомнения, был патруль, встреченный Жавером и взятый им на помощь. Подвигаясь таким образом, им нужно было по крайней мере четверть часа, чтобы добраться до того места, где стоял Жан-Вальжан. То была страшная минута. Мгновение только отделяло его от той пропасти, которая раскрывалась перед ним уже третий раз. И каторга была теперь не только каторгой. То была еще гибель Казеты, то есть жизнь, похожая на могильный мрак. Оставалась еще единственная возможность. Жан Вальжан имел ту особенность, что носил, так сказать, с собою две котонки. В одной лежали мысли праведника, в другой – страшные способности каторжника он обращался смотря по надобанности ток одной ток другой в числе других способностей он благодаря своим частым побегам из тулона развил в себе умение взбираться на стены и высоты без лестницы с помощью одних только мускулов жан вальжан измерил глазами стену над которой свешивались липовые ветки в ней было футов восемнадцать высоты Угол, который она образовывала со стеной, наполнен был грудой наваленных камней футов в пять вышиною, так что с вершины этой кучи до верха стены оставалось еще футов четырнадцать. Главное затруднение представляла Казета. Она не умела карабкаться по стенам. «Бросите ее!» Эта мысль не приходила ему в голову. Взять ее с собой было невозможно. Для этого подвига ему нужны все его силы. Малейшее бремя уже стеснило бы его. Необходима была веревка. У Жана Вальжана ее не было. Где в такое время найти ее? Положительно, если бы у Жана Вальжана было царство, он отдал бы его за веревку. Во всех отчаянных положениях есть проблески молнии, которые то ослепляют, то освещают на шум. Отчаянный взор Жана Вальжана упал на фонарный столб. В те времена в Париже не было еще газового освещения. При наступлении ночи зажигали фонари, повешенные на известном расстоянии друг от друга, на веревках, прикрепленных к столбам, по которым они спускались и подымались. Жан Вальжан быстро подбежал к столбу, с трудом отрезал веревку и через минуту вернулся к казэке. Бедная девочка, ничего не понимавшая во всей этой тревоге и суете, начинала тревожиться. Другой ребенок на ее месте, наверное, бы уж разревелся. Она же только дергала Жанна Вальжана за полу ртука Шаги солдат раздавались все ближе и ближе. — Отец, — прошептала девочка, — я боюсь. — Кто это идет сюда? — тише, — отвечал несчастный. — Это Тенардие. Казета вздрогнула. Он продолжал. «Молчи, не мешай мне. Если ты будешь кричать и плакать, то она возьмет тебя. Она идет за тобою». Он, не торопясь и не делая лишних движений, с спокойствием тем более удивительным, что каждую минуту его могли настигнуть Джаверы солдаты, снял с шеи платок, обвязал им казету под мышки так, чтобы ей не было больно, прикрепил к платку конец веревки Взял другой конец в зубы, снял башмаки и чулки и перекинул их через стену. Потом взобрался на груду камней и стал карабкаться по стене с такой легкостью, точно у него были ступени под ногами. Минуту спустя он стоял на коленях на стене. Казетта смотрела на него в оцепенении, не произнося ни слова. Приказание Жана Вальжана и имя Тонардие... Оледенели ее. Вдруг она услышала громкий шепот старика. «Обоприся стену! Обоприся стену!» Она повиновалась. «Молчи и не бойся», — продолжал Жан-Вальжан. Она почувствовала, что поднимается с земли. Прежде чем она успела опомниться, она была уже на стене. Жан-Вальжан взял ее на спину, захватил обе ее ручки в свою левую руку и пополз на животе к тому месту стены, где она спускалась ниже. Там оказалась крыша какого-то строения, низко спускавшаяся к земле. Он еще не успел снять рук со стены, как услышал на улице шум и странную суматоху, возвестившую о приходе патруля. Слышен был громовой голос Жавера. «Ищите в глухом переулке! Все выходы заграждены!» «Я уверен, что он здесь!» Солдаты бросились в переулок. Джан Вальжан спустился с крыши, держа Казету в руках, и спрыгнул на землю. Казета не издала ни звука. Руки у нее были слегка ободраны. Глава сорок третья. Загадка. Жан Вальжан очутился в обширном саду весьма странного вида. То был один из тех грустных садов, которые будто созданы для того, чтобы смотреть на них зимою и ночью. Он имел продолговатую форму. В глубине его шла аллея высоких тополей, кругом высокие деревья, а посреди небольшое открытое пространство, в центре которого стояла огромная старая одинокое дерево. Далее в разных местах разбросаны были группы фруктовых деревьев, гряды овощей, парники, стекла которых отражали в себе лунный свет, и, наконец, большая сточная яма. Там и сям стояли каменные скамейки, вросшие в землю и покрытые мохом. Аллеи окаймлялись густою живою изгородью. Дорожки наполовину заросли травой, а зеленая плесень покрывала остальное. Возле Жана Вальжана возвышалось строение, представлявшее какие-то развалины. Можно было еще разобрать следы комнаты, с которых теперь одна служила сараем. Фасад большого здания был прорезан окнами, защищенными решетками, и имел мрачный вид. Везде было темно. Дом походил на тюрьму. Длинные тени, отбрасываемые им на землю, напоминали широкую траурную пелену. Других домов не было видно. Конец сада терялся в ночном тумане. Вдали смутно рисовались линии крыш, пересекавшиеся друг с другом. Нельзя было представить себе ничего более мрачного и уединенного, чем этот сад. В нем не было ни души что было весьма понятно в виду позднего часа, но казалось, что сюда даже среди белого дня вряд ли заходил кто-нибудь. Первую заботой у Жана Вальжана было отыскать свои чулки и башмаки и обуться. Затем он укрылся с казетой в развалины. Беглец никогда не уверен в своей безопасности. Ребенок, думая непрестанно о Тонардье, разделял то же чувство и старался забиться по возможности дальше. Казета дрожала и прижималась к старику. В переулке слышен был звон оружия патруля, раздавались удары прикладов о камень и крики Жавера, его негодующие возгласы и ругательства, но слов разобрать было нельзя. Четверть часа спустя шум голосов, казалось, стал удаляться. Жан-Вальжан боялся перевести дух. Он тихо приложил палец к губам казеты. В уединенном месте, где они находились, было все так необыкновенно спокойно, что страшный шум, такой яростный и близкий, не произвел даже и тени тревоги. Казалось, стены эти сложены были из глухих камней. Вдруг посреди этого глубокого безмолвия поднялся другой шум. Звуки были божественные, невыразимо чудные, настолько же очаровательные, насколько те были ужасны. То был гимн, раздававшийся из мрачного безмолвия ночи. Пели женские голоса. Пение выходило из мрачного здания. Казета и Жан Вальжан опустились на колени. Они не знали ни что это такое, нигде они находились, но оба, взрослый и ребенок, каторжник и невинный младенец, чувствовали, что должны упасть на колени. Пока раздавалось это пение, Жан-Вальжан ни о чем не думал. Пение смолкло. Может быть, оно длилось очень долго. Жан-Вальжан не мог бы определить этого. Часы восторга кажутся мгновениями. Все снова погрузилось в безмолвие. Тишина в переулке, тишина в саду. То, что угрожало и то, что успокаивало, все исчезло. Сухие былинки шелестели у каменной стены, производя тихий, зунывный шум. Поднялся свежий ночной ветерок. Было, вероятно, около двух часов по полуночи. Бедная казета все молчала. Так как она сидела тихо, опустив голову, то Жан-Вальжан думал, что она уснула. Он нагнулся и посмотрел ей в лицо. Он увидел широко раскрытые глаза и задумчивый взгляд, который заставил сжаться его сердце. Она все вздрагивала. — Хочешь спать? — спросила ее Жан-Вальжан. — Мне холодно, — отвечала она и минуту спустя спросила. Она все еще здесь? — Кто? — спросил Жан-Вальжан. — Госпожа Теннердия. Жан-Вальжан совсем забыл уловку, придуманную им, чтобы заставить девочку молчать. — А-а-а! отвечал он. — Ее больше нет, она уже ушла теперь. Не бойся. Девочка глубоко вздохнула, точно тяжесть спала с ее груди. Земля была сырая, сарай открыт со всех сторон. Ветер все свежел. Старик снял с себя сюртук и закутал в него казэту. «Теперь тебе теплее?» — спросил он. «Да, отец. Ну, хорошо. Подожди меня минуту, я сейчас приду». Он вышел из-под навеса и пошел вдоль стены, желая отыскать более удобное убежище. Он нашел несколько дверей, но все они были заколочены, везде были решетки. Обойдя внутренний угол здания, он увидел сводчатые окна, сквозь стекла которых пробивался слабый свет. Он привстал на кончике пальцев и заглянул в одно из окон. Оно выходило из большой залы, выложенной каменными плитами, с арками и колоннами. В комнате разливался неясный свет, отбрасывающий темные пятна тени. Свет исходил из небольшой лампады в углу. В зале было тихо и безмолвно. Между тем, когда он присмотрелся, ему показалось, что на полу лежит нечто, словно покрытое саваном и напоминающее человеческую фигуру. Фигура лежала лицом вниз, руки крестом с неподвижностью смерти. От шеи на плитах, подобно змее, тянулась длинная веревка. Все это, погруженное в полумрак, наводило ужас. Жан Вальжан часто говаривал потом, что из всех страшных видений, которые он встречал в своей долгой жизни, это последнее было самое ужасное. Таинственная фигура, распростертая в этом странном месте, произвела на него неизгладимое впечатление. Страшно было подумать, что, может быть, это был покойник, но еще ужаснее было предположить, что это живой человек. У него хватило мужества вглядеться, чтобы увидеть, не двигается ли это существо. Напрасно ждал он довольно долго, фигура оставалась неподвижной. Вдруг он почувствовал панический страх и убежал. Он бросился к сараю, не смея оглянуться назад. Ему казалось, что если он обернется, то увидит страшное существо, Быстро идущие за ним И размахивающие своими длинными руками Задыхаясь, добежал он до развалин Ноги подкашивались Пот струился по лицу Где он находился? Кто мог бы вообразить себе Это кладбище посреди Парижа? Что это был за дом? И этот дом, несомненно, построен, как и все И даже с улицы прибит номер То был не сон Он должен был дотронуться до камней, чтобы уверить себя в действительности. Холод, душевные волнения, беспокойство, впечатления всего вечера породили в нем сильную лихорадку. Все мысли его беспорядочно сталкивались и перепутывались в мозгу. Он нагнулся к газете. Она спала.